Когда вечером черный конь опустился на землю рядом с большим городом, стражники схватили мудреца и вместе с царевной отвели к царю, жившему в этом городе. И царь спросил у царевны. Кто ты и кто этот старик? Это моя жена, но она потеряла разум и забыла, что я ее муж. Он лжет! Он обманул меня и увез хитростью. И царь поверил ей и приказал посадить мудреца в тюрьму. Девушку он поселил во дворце, а черного коня по приказу царя стражники поставили в царском саду. Но никто не знал, что этот конь волшебный. Тем временем влюбленный царевич отправился на поиски пропавшей царевны, но нигде не мог ее отыскать. И вот однажды Он встретил путника, который своими глазами видел черного коня. «Я видел его совсем близко. Он стоит в саду у царя, в городе Кайсарии». И царевич тотчас же отправился в этот город и узнал, что мудрец сидит в тюрьме, а царевна Зумурут очень больна и живет во дворце у царя. Но когда он приблизился к дворцу, стражники схватили его и привели к царю. Кто ты такой, чужеземец? И зачем пришел в наш город? О, государь! Я великий ученый и врач. Я брожу по свету, спасая добрых людей от болезней и даже от смерти. «Если ты в самом деле великий врач, вылечи девушку, что живет у меня, и я щедро вознагражу тебя». «А чем больна эта девушка?» «Она потеряла разум. Она называет себя царевной и говорит, что прилетела на черном деревянном коне». «А где этот конь сейчас?» «У меня в саду». «Если так...» то я сначала должен взглянуть на девушку. И царь проводил его в комнату, где находилась Зумурут. И хотя царевич был одет, как простой человек, Зумурут сразу узнала его и вскрикнула от радости. «Как я рада видеть тебя, царевич!» <дых> «Ну вот, теперь ты сам убедился, как тяжко она больна. Только не спой с ней. Если она хочет, Пусть считает тебя царевичем. Пусть считает. И все-таки я вылечу ее. Но для этого я должен поговорить с ней наедине. И когда царь покинул комнату, царевич тихо сказал Зумурут. Не бойся, Зумурут. Я спасу тебя, и мы вернемся домой. Но ты должна следовать моим советам. Будь ласкова с царем и ни в чем ему не перечь. «Хорошо, хорошо, я сделаю так, как ты сказал». И когда царь вернулся, она поклонилась и обратилась к нему с улыбкой. «Добро пожаловать, мой повелитель! Я счастлива тебя видеть!» Царь преисполнился великой радости, но царевич ему тихо сказал. «Болезнь почти прошла». Но для полного выздоровления я должен отвезти девушку к деревянному коню, чтобы она сама поняла, что этот конь не летает. Ну, будь по-твоему. И царь проводил царевича с царевной в сад, где стоял черный конь. К счастью, он был цел и невредим, и царевич спросил у царевны. «Правда ли, что ты прилетела на этом коне?» «Правда». «Но этого не может быть!» «Нет, может!» Тогда царевич посадил ее на коня и сказал «Сейчас мы проверим, правду ли ты говоришь» И он потянул за золотое кольцо на правом плече у черного коня в тот же миг черный конь взвился над городом И умчался в небесную даль А царь еще долго смотрел ему вслед И не верил своим глазам И никак не мог понять Куда подевались царевич с царевной А царевич с царевной Вернулись в Персию В родной город И опустились рядом с царским дворцом И, конечно, поженились И были счастливы Но великий царь Опасаясь за жизнь любимого сына, приказал сломать черного коня, чтобы царевич никогда уже не смог летать на нем. И черного коня сломали, но память о нем дошла до наших дней. Пусть вопреки закону разрушения, Столетиями легенда будет жить, Как дева, жизнь свою спасая, Плела волшебных сказок нить.